Поняв, что сама того не желая уже говорит о муже в прошедшем времени, она в ужасе закрыла рот рукой. — А машина? — быстро спросил Каморный, пока она не начала рыдать. — Была у него машина? — Конечно. Он на работу на ней всегда ездил. Черная «Ауди», новая, в прошлом году он ее купил. — И где она сейчас? — Каморный спросил так, на всякий случай. — Понятия не имею. Женщина пожала плечами абсолютно искренне. «У меня муж пропал. Как думаете, буду я по машине сокрушаться?» «Так какие еще приметы?» Коморный счел за лучшее вернуться ближе к теме разговора. «Костюм темно-серый, хороший, рубашка голубая, новая, галстук французский в золотистых тонах, как сейчас модно». Она все-таки заплакала. «А я могу посмотреть его фотографию?» — поинтересовался Каморный. «Разумеется, вот самая последняя». На фото был изображен довольно симпатичный мужчина, загорелый светловолосый. Одет мужчина был в светлую рубашку с коротким рукавом и белые шорты. Это прошлым летом. В Сочи мы с ним были. «Нельзя ли мне эту фотографию взять с собой?» — осторожно начал Каморный. «Ее следует показать кое-кому. Кто может точно сказать...» Ваш муж был в ресторане. Он ожидал нового взрыва слез, но женщина огорчилась по другому поводу. «Вы уже уходите? Подождите, я кофе вам сварю». Каморный понял, что ей страшно и одиноко сидеть в пустой квартире в полной неизвестности. «Ну «Хорошо, я выпью кофе. У вас есть родственники?» — спросил он, отхлебывая горячий напиток. «Нехорошо быть одной в такое время». «Близких нет», — отозвалась она, — «я ведь сама не отсюда, не здесь родилась. Так что и подруг близких здесь нету». «А в какой фирме работал ваш муж?» — гнул свою коморный, надеясь узнать побольше подробностей про странного самоубийцу. Потому что в глубине души он чувствовал, что Анатолий Веретенников — это он и есть. Уж больно много совпадений, и приметы, и наличие машины, и фамилия на «В» начинается». «Фирма называется Телур». «А вот что они там делали, я не знаю», — смущенно призналась женщина. «Толя не посвящал меня в свои дела». «Расскажите мне о нем», — доверительным голосом попросил Каморный. «Понимаете, если это он там, в ресторане, то ведь не может же быть так вдруг ни с того ни с сего. Вы не замечали за ним каких-либо странностей в последнее время?» Она помолчала, глядя в пустую чашку. «Конечно, замечала. Больше вам скажу, я почти уверена, что это он. Чувствовала я, с ним что-то происходит. Это с прошлого лета началось. Какой-то он стал молчаливый, и все задумывается. Друг у него погиб в аварии, а он, Толя, должен был с ним на дачу ехать. Да в последний день что-то спину у него прихватило. Радикулит вдруг ни с того ни с сего. Он и остался дома. А те ехали по скользкой дороге, в дождь, машину занесло» и друга насмерть, а остальных ранило сильно. Я сначала не придала значения. Близкий друг погиб. Естественно, человек переживать должен. Думала, время все излечит. Съездили мы с ним в Сочи. Там муж ожил немного. Море, солнце, сами понимаете. А осенью все еще хуже стало. Со мной совсем перестал разговаривать. Все молчит, думает, раздражаться стал по пустякам душевный кризис у него какой-то я так переживала даже работу бросила чтобы ничего не мешало о нем заботиться вы работали удивился коморный